Главные божества. Юпитер, Юнона и Минерва. В их честь на Капитолийском холме был воздвигнут прекрасный храм, внутри которого возвышались три статуи. В центре сидящий на троне Юпитер в венце со скипетром и молнией в руках. Слева от него Минерва, дочь Юпитера, богиня войны, мудрости, покровительница ремесленников, художников, актеров, музыкантов, врачей, учителей. В ее честь древние римляне во второй половине марта устраивали празднество «Квинкватрии», длившееся пять дней, по-латински «квинта» – «пятое». В первый день «Квинкватрии» прекращались военные действия, шкалеры освобождались от занятий и приносили учителям плату за обучение. В последующие дни устраивались поединки гладиаторов. Наконец, в последний, пятый день, происходило торжественное освещение труб, так как трубачи занимали особое место среди прочих сословий римского населения и были под особым покровительством Минервы, участвуя в самых торжественных церемониях и обрядах. Справа от Юпитера помещалась статуя Юноны, царицы неба, которая, как и положено супруге, Делилась Юпитером многие его обязанности, посылая людям дожди и урожаи в мирной жизни, а на войне победу или поражение. Юноне по гине брака и материнства. Все замужние женщины Древнего Рима 1 марта каждого года посвящали свой женский праздник Матроналии. Матрона значит замужняя женщина, мать семейства. О том, как возник этот праздник, мы расскажем позднее. Здесь же добавим только то, что у каждой римской женщины была ещё и своя личная Юнона, божество женского рода. У римского мужчины тоже было такое божество мужского рода гений. И гении, и Юноны, подобно ангелам, сопровождали каждого человека всю жизнь, управляя его делами и поступками, а после смерти навсегда оставались рядом с его могилой. Что же касается великой Юноны, то она была еще и мудрейшей советчицей. Именно поэтому к ней обращались в своих молитвах за советом все римляне, от самых простых до самых знатных. И на Капитолийском холме был воздвигнут храм Юноны Монеты. В переводе с латинского «монета» и есть «советница». Так случилось, что рядом с храмом находился государственный римский двор, где чеканились деньги. Со временем их и стали называть монетами. Высоко чтили древние римляне великую богиню. Её именем они назвали шестой месяц года июнь, хотя и помнили, что Рим возник против её воли. Ведь самым любимым городом Юноны был Карфаген, который по предсказанию должен был погибнуть в борьбе с Римом. Зная об этом, Юнона всё же много раз пыталась помешать троянскому герою Энею добраться до берегов Италии и основать там новую Трою. Рим У Юноны была веская причина ненавидеть Энея. Он был сыном Венеры, которой царевич Парис присудил золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Это удивительное яблоко подкинуло богам во время пира богинь Раздора Эрида, потому что боги не пригласили ее на свой праздник. И сразу разгорелся спор за титул «Прекраснейший» между тремя богинями – Герой, у римлян Юноны, Афродитой, Венеры и Афиной, Минервой. Решить этот спор боги повелели Парису, сыну троянского царя Приама. И тот отдал предпочтение богине любви. Нет, не могла Юнона простить Венере своё поражение в споре за золотое яблоко, и великая вражда между богинями привела к великой троянской войне. 10 лет осаждали греки Трою, наконец хитростью овладели городом и разрушили его. Спаслись с ним многие троянцы, среди них Эней с отцом своим Анхисом и сыном Аскинием Юлом. Так по воле богов гибель Трои привела к рождению Рима. Об этом и рассказал великий поэт Вергилий в своей бессмертной поэме Энеида, которая как бы продолжает Илиаду и Одиссею Гомера.